На набережной были выставлены образцы дерева и несколько медных котлов. Брото устроилась в кресле на палубе в ожидании покупателей. Марики сошли на берег и разбрелись в поисках информации, как профессиональной, так и военной. Ханакура тоже отправился на берег своим черепашьим шагом и наверняка мог оказаться паранициальным разведчиком. Появились латочники со своими тележками, расхваливая товар. Старая Лина проковыляла вниз, торгуясь за розовых ощипанных кур и корзины с клубникой. Время от времени парами проходили колдуны, не обращая особого внимания на Соффи. День был жарким и душным. Нанжи снова уселся возле мешка с мечами, который принёс Матарра. Он хмуро оглядел каждый из них, обнаружив, что они намного короче, чем он ожидал. Наконец, достал точильный камень и начал их править. Виксини заснул, Джия и тёлка сидели словно статуи, с неограниченным терпением рабов. Олли смотрел сквозь жалюзи. «Наставник», — сказал Катанжи, — «можно мне выйти на палубу?» «Нет. Почему при тебе нет меча?» «Мой килт внизу, под палубой, в каюте мата». Нанджи что-то проворчал и продолжал затачивать лезвие. Олли не вмешивался, хотя не видел никаких причин к тому, чтобы Катанжи торчал здесь, как они с Нанджи. У Катанджи не было косички, а его метка на лбу представляла собой гноящуюся красную рану. И ее невозможно было распознать даже с близкого расстояния. Шло время, ничего не происходило. Какой-то торговец поглядел на дерево Броты, пренебрежительно фыркнул и пошел дальше. Снова прошли два первых колдуна. Точильный камень Нанджи неустанно и неприятно скрежетал. Мимо корабля прошел Ханакура. Намереваясь исследовать другое направление, Катанжи бродил от окна к окну, Оли устал стоять, размышляя над собственными проблемами, пока у него не закружилась голова. Ответ всегда был одним и тем же: ему не хватало информации. Это нечестно. Как мог он вести войну, не зная мощи противника? Военная разведка вот что было ему нужно. Матахари, Джордж Смайли. В доме Тонги он играл роль детектива. Теперь же он оказался героем шпионского боевика. И проклятые метки на лицах народа делали его задачу невозможной. Ему невозможно было стать на время Джеймсом Бондом или даже Тревисом Макги. Несколько дней в роли портового грузчика в Аваусе позволили бы ему раздобыть необходимые данные. Но на лбу у него красовались 7 несмываемых меток в форме меча. Очечный камень Наджи издал отвратительный скрежет. Это было последние капли. Несколько раз Оле приходилось вспоминать о том, что эмоции не являются мыслительным процессом. Приобретя тело Шансу, он также приобрёл его железы. Он научился следить за сигналами опасности, когда в руке у него был меч, и можно было ожидать порции адреналина в крови. Но иногда железы могли его подвести, как сейчас. Раздражение, бессилие, позорная необходимость прятаться, даже, возможно, остатки временного смещения. Всё это внезапно смешалось вместе. Оли Смит вышел из себя. К дьяволу, бросил он. Я иду на берег. Нанджи одобрительно взглянул на него. Правильно, сказал он, откладывая свой камень. Ты остаёшься здесь, сказал Оли. Будешь охранять мой меч и мою заколку для волос. «Кат Анжи, сходи к Броке и попроси у нее какую-нибудь черную тряпку. Заткнись на Анжи!» Десять минут спустя на нем не было ничего, кроме куска черной ткани на бедрах и повязки на лбу. Он никогда еще не ощущал себя столь голым и внутренний голос нашептывал ему, что следует быть осторожным, но отступать было уже поздно. Он направился к двери. «Милорд, брат!» — схватив перевязь и меч Уолли, Нанджи мятежно смотрел ему вслед. «Так нельзя! Воин без меча – это воин без чести! Ты просил меня сказать тебе!» «Твое возражение учтено!» Оли обошел его и вышел на палубу. Брота стояла, уперев кулаки в бока и глядя на него без какого-либо выражения. «У тебя одно мясо и никаких мозгов! Что ты пытаешься доказать? Это глупо!» «Какая наглость!» Но он не был лордом седьмым, когда на лбу у него была повязка. Он прошёл мимо неё, не говоря ни слова. Джия стояла возле сходни, бледная и взволнованная. Он весело улыбнулся и попытался пройти мимо неё, но она преградила ему дорогу и обняла его. "Господин, пожалуйста, я знаю, что рабыня не должна такого говорить, но, пожалуйста, не делай этого, это очень опасно". "Опасность моё ремесло, Джия". Он поцеловал её в лоб и отстранил её с дороги. Она прильнула к нему: "Пожалуйста, Оля". Она никогда не называла его так, за исключением тех случаев, когда они занимались любовью. Он покачал головой: "Мы должны довериться воле богини, любовь моя". Он посмотрел по сторонам: "Нет ли колдунов?" Не видя ни одного, он спустился по сходням и смешался с пешеходами, принаравливаясь к их шагам. Ему было всё хорошо видно поверх голов, и никто, казалось, не обращал на него особого внимания, хотя он перехватил несколько взглядов, которые шёл скорее удивлёнными, нежели угрожающими. Он прошёл мимо торговых рядов, заставленных товарами и охранявшихся торговцами, мимо лотков с грудами ярких фруктов, золотистых караваев и окрававленного мяса, над которым роились мухи. Мимо запряженных фургона лошадей, мирно трясущих своими торбами, под аккомпанемент позвякивания упряжи, он толкался в толпе, следя за тем, чтобы ему не наступили на босые пальцы ног, и чтобы не ушибить их о камень. Он окинул взглядом в суматохе загружавшиеся и разгружавшиеся товары. Ему это начинало нравиться. Воздух был неподвижным, горячим и липким. На пристани Ауса стоял тяжелый запах, но ему было весело. Затем он увидел двоих в капюшонах, которые приближались к нему. Повернувшись к ним спиной, он смешался с группой людей вокруг лотка, где что-то поджаривалось на жаровне и затем предлагалось на палочках. Занимавшийся этим старик посмотрел на него, а потом пробормотал «на, держи!» и протянул ему палочку. Теперь Олив вспомнил, что нищие тоже носили чёрное и повязки на голове. Значит, могучий Шансу был нищим, большим, рослым нищим, которому следовало бы поискать себе достойную работу. Он подавил улыбку, думая о своих оставшихся на корабле драгоценностях. Он откусил от предложенного ему угощения и обнаружил, что оно хотя и несколько жёсткое, но вкусное, горячее и острое. Отпустив ещё раз, он решил, что это осминок или каракатица. Пресноводный осминок, он пробормотал ответное благословение: "Да предаст она силу твоей руке и остроту твоему глазу". Старый латочник в ужасе подскочил, и Оля тут же пожалел о своих словах, поскольку это было благословение воина. Латочник хмуро смотрел на него. Атлетически сложенный молодой человек с длинными волосами Как говорится, ухмыльнулся Уолли. Латочник бросил взгляд за плечо Уолли, словно пытаясь определить, как далеко ушли колдуны. "Никогда больше", прошептал он. "Не здесь", потом крикнул. "Убирайся!"